Глава 10. Симпатичный костюмчик, не удержалась Яна, выйдя за калитку. Тонкая тень отделилась от стены и подошла ближе. Это была Джемма. Ее голову закрывал объемный капюшон. «Как будем добираться?» – спросила она шепотом. «Идем». Горничная увлекла ее за собой по дорожке. Девушки двигались торопливо, Джемма старалась держаться ближе к забору, чтобы не попадать в свет фонарей. Она то и дело оглядывалась. Сердце ее стучало уже где-то в горле, так сильно она волновалась. «Не карета, но едет быстро», Яна указала на припаркованный у стены скутер. «Мы точно доедем на этом», недоверчиво покосилась на нее Джемма. «Другого выхода у нас нет». Горничная сняла с ручки шлем и передала ей. «Надевайте, Джемма Сулеймановна. Это для безопасности». «Можно просто, Джемма», стараясь унять волнение, выдохнула девушка. «Надевай ты». И, подумав, добавила, «У тебя же ребёнок». Яна усмехнулась. «Забавная она, это дочь мэра». «Вы не переживайте, я каждый день на этой штуке добираюсь до дома». Не могу оставаться в вашем доме на ночь, как другие работники. Дочка весь день проводит с бабушкой и очень ждет моего возвращения вечером. Джемма с интересом наблюдала, как девушка забирается на скутер и прикидывала, куда бы ей примоститься. Садитесь сюда, кивнула через плечо Яна. Сюда? неуверенно переспросила дочь мэра. Ага, улыбнулась горничная. Места тут не очень много, но вам хватит. Давай на ты, ладно? «Ой, у меня не получится». Неловкость отразилась на лице Яны. «Непривычно как-то. Не приучены мы хозяевам тыкать». «Да мы же с тобой почти одного возраста», заметила девушка, пытаясь оседлать скутер. «Ну и что?» — растерянно прошептала в ответ горничная. «А сколько тебе лет?» 19 Джемма уселась и стала искать, за что ухватиться. «Учишься где-то?» «Не-а», — без столики печали, призналась Яна. «Школу закончила, сразу забеременела. Папаша ребенка слился, пришлось искать работу. Тут уж не до учебы. «Меня родители убили бы за такое», — хрипло произнесла Джемма. «Да меня тоже усмехнулась Яна. Сначала убили, а потом пожалели. Деваться-то некуда, пузо растет. Она обернулась, чтобы выяснить, от отчего хозяйская дочка так долго копается. «Вы хватаетесь за меня?» за талию вот так кажется она совсем не злится на меня подумала девушка обхватывая талию горничной я не знаю как поступила бы на твоем месте тихо сказала джемма а такие как вы и не бывают на нашем месте хмыкнула яна нажимая на кнопку стартера какие такие спросила дочь мэра но ее слова утонули в густой трели движка скутера «Сейчас весь район всполошится», — мелькнула в мыслях Джеммы. Она была настолько взбудоражена происходящим, что ей казалось, будто маломощный двигатель гремит так, словно огромный Боинг готовится к взлету. Скутер двигался неторопливо, все попутные автомобили его обгоняли. Джемма рассматривала дома, витрины по пути следования, с интересом глазела на прохожих. Прохладный ветер развивал ее кудряшки, и она не могла поверить, что все это происходит с ней наяву. Если бы Ксюша узнала, что ее подруга отважилась проделать подобное, ни за что бы не поверила. Вскоре они выехали на окраину города. Тихие пустынные улочки тянулись вдоль побережья. Один район сменял другой, и девушка все меньше узнавала в свете луны и уличных фонарей собственный город. «Объедем здесь!» — крикнула Яна. И скутер вильнул куда-то во тьму. Понесся по каким-то ухабам. Слева и справа темнели кособокие строения, обросшие высоким кустарником. Дорога, очевидно, все ниже и ниже спускалась к морю. «Где мы?» — подскакивая на кочках, спросила Джемма. «Скоро приедем. Просто решила срезать». Вдали замаячил свет фонарей. Похоже, они приближались к каким-то трущобам. Ржавые старые тачки железными монстрами таились на обочинах, слева высились деревянные бараки, справа виднелась блестящая гладь воды. Район напоминал небрежно выброшенный на берег мешок с мусором, рассыпавшимся по земле. И выглядел он так, словно не должен был находиться здесь вовсе, и, попав сюда однажды случайно, с трудом доживал свой век. «Что это?» — не верила своим глазам Джемма, когда скутер остановился возле одной из брошенных пробитых лодок недалеко от берега. «Там заброшенные доки», — деловито объяснила Яна, слезая с транспортного средства. «Там дикий пляж. Вон там, выше, район, где я живу. А сюда?» — она указала на виднеющиеся впереди покосившиеся сараи, редком примастившиеся возле берега. «Не ходи. Там трутся подростковые банды». Наркоманы всякие, воришки и прочий сброд. Обчистят, как пить дать. А могут и того хуже, что сотворить. Девушка подняла руки, показывая, что она тут ни при чем. Я в здравом уме ни за что бы сюда не сунулась. Но ты же сама попросила, так? Кея тебе подавай. А если уж его где и искать, то только здесь, куда полицейские не сунутся. Ой, поежилась Джемма, оглядываясь. А почему никто не наведет здесь порядок? Сюда даже коммунальные службы мусор не приезжают вывозить. Боятся. А нам не опасно здесь находиться? Ну, об этом слишком поздно задумываться, милочка. Кажется, Яна в конец осмелела. Конечно, хорошим девочкам тут не место. Если передумала, она кивнула на скутер, залезаю, везу обратно. «Нет, я пойду», — решительно задрала вверх подбородок Джемма. «Показывай, куда идти». «Хм...», — оценивающе ухмыльнулась Яна. «А ты, оказывается, крепкой из «Вообще-то нет», — пожала плечами девушка, «но у меня нет выбора». Горничная повесила шлем на руле и отогнала скутер под дерево, туда, где его не сразу найдут. «Я отведу тебя в яму, покажу, к кому обратиться, а дальше сама, ладно?» «В яму?» У Джимма моментально пересохла в горле. «Что за яма? О чем это ты?» Местный бар только для своих. Раньше здесь было что-то вроде пляжного клуба с кучей посетителей. Но когда из района побежали люди, остались лишь самые отважные и отмороженные. Кей как раз из таких. Ясно. Так ты не передумала? Джемма не знала, что ответить. Она проделала длинный путь, стоило ли отступать. Нет. Тогда вперед. Девушки двинулись по тропинке по направлению к свету. Когда подобрались чуть ближе, Джемма смогла разглядеть очертания здания с открытой верандой, огоньки смадельных гирлянд, увивающих поручни лестницы у входа, и цветы костров, разведенных в железных мусорных баках по периметру территории. Место было странным, неприятным и шумным. Громко играла музыка, на веранде у открытого бара толпились люди. Они пили, смеялись и курили, в темноте ночи мелькали огоньки сигарет. Возле заведения тоже было не протолкнуться. У выстроенных в ряд мотоциклов компании собрались посетители. Девушка остановилась в растерянности. Если это место снаружи выглядело таким мрачным и негостеприимным, то что же внутри? Но когда тропинка свернула вниз, и они обошли здание со стороны моря, Девушка поняла, что никакого внутри не было. Бар оказался огромной хижиной навесом с несколькими деревянными перегородками. Большая крыша, под которой ютилось неисчислимое количество столиков, скамеек, высоких стульев, ширм. А посередине даже имелась небольшая сцена, на которой в данный момент извивалось несколько пьяных, как могла догадаться Джемма, девиц. «И где он?» Осматривая притон, прошептала она. «О, тебе придется выяснить это самой». «Мне?» Сколько девушка не щурилась, в темноте лицо Яны было не разглядеть. «Ты думала, я сунусь сюда вместе с тобой?» Она откашлялась. «Ну уж нет. Меня сразу линчуют за то, что я тебе его сдала». «Я должна идти туда одна?» Вглядываясь в темноту через огни костров, воскликнула Джемма. «Видишь, вон там», — Яна указала пальцем, «в дальнем конце бара, рядом с перилами». «Где?» «Компания, ребят. Тебе нужен тот, что с шевелюрой, как у Диониса. Смотри, вон тот, кудрявый. Его зовут Давид. Подойдешь и скажешь, что тебе нужен кей». Девушка тщетно пыталась понять, кто из этой компании был кудрявым. Все как на подбор в куртках, капюшонах, кепках. За тем столиком сидели пятеро парней, еще двое за их спинами, облокотившиеся перила, о чем то болтали. «Только не привлекай к себе внимания, ладно? Если попадешь в лапы к хромому, то тебя оттуда не выбраться». «Хромой?» «Да, такой высокий, тущий, со шрамом на пол лица. Главарь местной банды. Ограбления, драки, разбой, наркотики. Поговаривают, что и изнасилование. Точно не знаю, но лучше не попадаться». «И...» Джемма с трудом протолкнула воздух в легкие. «Кей в его банде?» «Нет, у него свои ребята, своя команда, и цели, и методы другие, но в наших местах против Хромова никто не пойдет. Если он тобой заинтересуется, то никто не поможет, даже Кей. «Значит, я должна подойти к Давиду и попросить провести меня к его другу». В отблесках костра она увидела сметённое лицо Яны. «Да», — кивнула та. «Боже», — Джемма вытерла вспотевшие ладони о штаны. «Передумала?» — понимающе вздохнула горничная. «Нет», — девушка убрала с головы капюшон. «А можно вопрос?» «Да». Яна отошла в сторону, уступая ей дорогу. «Вы... ты... правда знаешь его?» Видела. а, -а, -а протянула недоверчиво горничная. А ты правда навела их на наш дом? Яна потупила взор, я рассказала одному из них про камеры и охранников. Понятно. Но они обещали, что никого не тронут. Джемма потерла щеку и ничего не ответила. У меня не было выбора, поспешно добавила Яна. Это уже не сказала девушка и, сделав шаг, вышла из тени.